«Ла Кондена». Вопреки моим ожиданиям, министр не смутился, не удивился и не отказался отвечать на такой абсурдный вопрос. Тем же будничным тоном он сказал, «Конечно, у правительства имеются сведения об этом. Иначе какой смысл был бы у всех приготовлений, которые сейчас ведутся? Мы... Что это? Что происходит?» Вдруг прервал его голос ведущего. «Это же трансляция оборвалась» Приемник тихо зашипел и отключился В буфете мелко задребезжал чайный сервис Из кухонного шкафа начали фальшиво подпевать тарелки Лампа качнулась несколько раз, как набирающий разгон детские качели, и погасла Немногие горящие окна в доме напротив почернели Перегорела гирлянда уличных фонарей во дворе И все погрузилось в совершенно непроглядную тьму Звон посуды в шкафах достиг неприятной, истерической тональности Пол под ногами конвульсивно завибрировал Послышалось мягкое шуршание И на голову мне что-то посыпалось Еще несколько секунд потребовалось на то, чтобы извлечь из пыльного чулана Где-то в закоулках памяти Газетные вырезки под громким названием Энциклопедия экстремальных ситуаций Которую опубликовала когда-то одно из бесплатных московских изданий «Нужная» была заглавлена «Что делать при землетрясении?» «Встать в дверном проеме. Там шансы выжить под завалами оптимальны», – обещала статья. Зацепившись за ножку стола, я чуть не перевернул его, отшиб себе колено, повалился на пол и в темноте попытался нащупать дверь. Однако еще пару мгновений спустя все прекратилось. Я физически ощутил, как спазм отпустил напряженную тужащуюся землю. Ляск тарелок и стаканов стих, а жившая была мебель снова застыла. Я все еще не решался подняться на ноги, опасаясь, что затишье было лишь временным». И в этот момент со мной произошло нечто странное. То ли от накопившейся за последние дни страшной усталости, то ли от пережитого только что потрясения, я впал в забвение, скорее сравнимое с обмороком, чем с дремотой. Во сне мне неожиданно снова явилась моя собака. Хотя я был уверен, что после всего случившегося, Мне не миновать липких и удушливых видений, посланных рассерженными майянскими богами. Помню, что был несказанно рад ее видеть. Теперь мне было достаточно кошмаров наяву, и сон давал мне редкие мгновения душевного отдыха. Однако все пошло в кривь и в косе. Я хотел по обыкновению выйти с ней на улицу, прогуляться по парку и дать бедняге размять лапы, затекшие за все эти недели, в которые нам не давали свиданий Но она наотрез отказывалась следовать за мной на лестничную клетку Как бы ласково не уговаривал я ее, как бы не заманивал к двери, она не вставала со своего коврика на кухне, вжималась в пол и испуганно скулила, а когда я пытался поднять ее силой, начинала глухо рычать и скалить зубы. Пораженный ее упрямством, я несколько раз подходил к входной двери и глядел в глазок, На лестнице все было тихо. Это было странно и непривычно. При жизни собака никогда не упускала возможности выйти на прогулку, даже если только что вернулась с улицы. И даже всего за несколько дней до того, как болезнь, от которой я по небрежности забыл ее привить, свела ее в могилу, она слабо била хвостом и силилась подняться на разъезжающихся лапах, когда при ней кто-то неосторожно произносил слово «гулять». И уж разумеется, ни разу не было такого, чтобы она пренебрегала таким приглашением в моих снах. Однажды знакомый охотник подарил мне рысью шкуру, добытую им недавно где-то на Дальнем Востоке. Шкура эта пробыла у меня дома ровно два часа. При ее виде, или скорее запахе, у моей собаки случился такой приступ паники, что я не решился больше мучить бедное животное. Обычно уравновешенная и молчаливая, она замерла на пороге комнаты, где я бросил охотничий трофей, и принялась лаять, что было сил Она не смолкла ни на секунду в течение всех этих двух часов, пока полностью не осипла, и при этом ее колотила такая дрожь, будто она попала под электрический ток Сеттер, как я уже говорил, охотничья порода Но я никогда надолго из города не уезжал И диких зверей ей видеть не приходилось Однако памятью, оставленной наследство Тысячами поколений сеттеров Она безошибочно узнала рысь по запаху Шкуру пришлось с извинениями вернуть А с собакой еще довольно долго налаживать отношения После такого фокуса с моей стороны Она относилась ко мне с понятным недоверием Все это я рассказываю к тому, что, вернувшись во сне от входной двери на кухню, я застал картину, очень похожую на то давнее происшествие. Собака застыла, вжавшись в угол, шерсть на загривке встала дыбом, лапы тряслись, а пасть открывалась и закрывалась, издавая только еле слышное повизгивание. Взгляд ее был прикован к пустому пространству неподалеку от того места, где стоял я. Она должна была видеть нечто такое, что мне с моими глазами было недоступно. Хищника куда более страшного, чем сибирская рысь, такого, что он смог напугать ее и после смерти. И только когда я обернулся к собаке, мне почудилось, будто боковым зрением я зацепил какую-то смутную полупрозрачную тень, медленно подбирающуюся все ближе и ближе. Тут собака, наконец, сумела залаять, и наваждение рассеялось, словно сгусток тумана, разорванной порывом ветра. Я очнулся и сел, глядя сквозь ночной полумрак в коридор на то самое место, куда мгновение назад смотрела моя собака. И еще несколько долгих секунд меня не отпускало ощущение, что там действительно кто-то есть, и оттуда он или оно... также пристально смотрит в мою сторону Но есть одно отличие Я слеп, а оно меня видит Сон этот неприятно поразил меня и долго еще не шел из головы Во-первых, я не ожидал такого бесцеремонного вторжения индейских духов в мою святую святых Такого наглого посягательства на мою тайную отдушину Во-вторых, участие в этом нелепом кошмаре моей собаки странным образом придавало ему достоверности, показывало серьезность положения. Впервые за все это время она вплавь пересекла лету, чтобы предупредить меня об опасности, и я не имел права оставаться глухим к ее предостережениям. «Дмитрий Алексеевич, вы дома? У вас тоже свет отключили? Неужели землетрясение? с какой? Дмитрий Алексеевич!» Приглушенный стальной дверью Донесся с лестницы голос соседки Той самой, выговаривавшей мне на днях За хулиганские надписи Рядом с моей дверью Осторожно, на ощупь Я приподнялся и, полусогнутый, вытянув перед собой руки, словно надеясь оградиться ими от подстерегающих меня бестелесных чудовищ, двинулся вперед. «Хоть одна живая душа в этом царстве мрака!» «Ничего мне не хотелось сейчас больше, чем просто увидеть, да пусть хотя бы услышать рядом с собой обычного человека, из плоти и костей, перекинуться с ним парой слов, обсудить происшедшее, просто почувствовать, что я не одинок, что все это творится не только со мной. «Иду, иду!» Чёртова электричества, ничего не видно Я чуть снова не потерял равновесие Прибольно ударившись плечом О дверной косяк Тапки мерзко скрипели В крошку, растирая по паркету Отвалившуюся от потолка штукатурку Глаза слишком медленно привыкали к темноте Очертания предметов проявлялись неспешно Как контуры будущей фотографии На погруженном в раствор негативе «Дмитрий Алексеевич, вы дома?» «Дома!» — крикнул я, выпутываясь из селка телефонного провода «Сейчас открою, Серафима Антоновна» «У вас тоже свет отключили? Неужели землетрясение?» «У всего дома вырубило, и не только у нашего» «Балла четыре по Рихтеру, не меньше» Наугад брякнул я, шаря руками по дерматиновой обивке в поисках замка. «Ужас какой, Дмитрий Алексеевич! Попробуйте-ка найти выключатель в темной комнате. Какими привычными бы ни были все расстояния в вашем жилище, сколько десятков тысяч раз вы не щелкали бы тумблером, зажигая или гася лампы, в кромешной тьме нащупать его удается не сразу. тоже и с замком, будь он не ладен. «Дмитрий Алексеевич, вы дома?» Тревожно переспросила из-за двери соседка. «Да дома, дома!» Раздражаясь то ли на нее за внезапную ее глухоту, а ведь сколько раз видел, как она подслушивала за соседями, прильнув ухом к чужой замочной скважине, увлекшись настолько, что даже не замечала, как я поднимался по лестнице. То ли на себя за свою неуклюжесть и неповоротливость крикнул я. «У вас тоже свет отключили?» Тревожно. Или точно с той же интонацией, что и в первый раз. «Что за дьявол?» Я затих и приник к обивке, вслушиваясь. «Неужели землетрясение?» Это была не догадка, не предчувствие, не подозрение. Просто в меня, будто в полый сосуд, залили некую густую леденящую жидкость». Состав ее был мгновенное осознание творящегося, пополам с безотчетным желанием немедленно бежать, прятаться где придется, в шкафу, за диваном и дрожа надеяться, что опасность минует, не причинив мне серьезного вреда. Ужас какой, Дмитрий Алексеевич!